Вызывать мог либо шеф, либо дежурный. Мобильник был служебный. «Слушаю», — хмуро отозвался Юрий. «Агент Карандаш?» «Не шеф, дежурный. Но стало быть, архисрочностью пока не пахнет. Я. Идентифицируйтесь, пожалуйста». Юрий все так же хмуро приложил к подушечку указательного пальца левой руки к попилятору и назвал сегодняшние буквы на цифровой код. «Спасибо», — отозвался дежурный. «Вас вызывают из отпуска. Через два часа вам надлежит принять участие во внеочередном совещании группы «Медуза». «Без спецэкипировки по форме один. Примите входной пароль». «Принимаю». Юрий привычно запомнил очередную в его жизни последовательность букв и цифр, высветившуюся на крохотном экранчике. «Всего доброго», — попрощался дежурный. «Пока», — буркнул Юрий. «Итак, отпуск снова сжался до единственного дня». «Спасибо, хоть вечером дернули», – подумал Юрий, одеваясь. «Могли бы и прямо с утра». «Уходите?» – с сожалением спросила девушка-медсестра перед входом в солярий. «Так рано, не закончив сеанса». «Служба, милая», – Юрий попытался улыбнуться. «Служба». «Приходите еще», – пригласила она. «Приду», – пообещал Юрий, искренне веря, что так рано или поздно и сделает. «Обязательно приду». Вот только разгребу все, что шеф на меня навешает, и сразу сюда. Медсестра улыбнулась. «Вы, наверное, офицер?» «Да какой я офицер?» Юрий досадливо махнул рукой. Снабженец я, крыса тыловая». Всего двое суток назад Юрий со своей группой все-таки спеленал вражеского агента Люк-Люка, на которого четыре разведгруппы безуспешно охотились уже года два. «Среди белодня дня спеленал». На вермелине, в столице. Уходить пришлось красиво, со стрельбой и шухером. Два беспилотных штурмовика в итоге потеряли. «Снабжение тоже важное занятие», – убежденно сказала девушка. «А ну, у солдат обоим не хватит, или пайков? Какая тогда война?» «Никакой», – вздохнул Юрий и вручил сестре медицинскую карту. «До свидания». «До свидания». Заскочив в жилой блок, Юрий наскоро раслазил в душ, прибрал в единственной комнатенке, все лишнее спровадил в утилизатор, а квартире присвоил статус «Свободно». Он достаточно долго прослужил в разведке, чтобы не питать иллюзий насчет вот таких вот вызовов. Ближайшие несколько месяцев, вероятнее всего, предстояло провести черт знает где. К управлению он приехал за 10 минут до назначенного срока. Вышел из такси, взглянул на внешнюю стену и озадаченно присвистнул. Обыкновенно светилось от силы каждое десятое окно. Большей частью персонал пребывал в разгонах. Время-то военное. Сейчас светились практически все окна. Лишь три окна оставались темными. На входе дежурил капрал и шестеро резервистов. Что такое, изумился Юрий еще больше. Резервисты... Пройдя контроль, Юрий убедился, что резервистов чуть ли не полное здание. Пеломенская разведка подняла на ноги едва ли не всех законсервированных сотрудников. «Так», — подумал Юрий, — «кажется, горячие грядут деньки. Интересно, что ж стряслось?» Он поднялся на третий этаж и миновал контроль своего сектора. До означенного срока оставалось две с половиной минуты. «Ты, как всегда, пунктуален», — вместо приветствия заметил шеф. «Входи». Шеф компании каких-то штатских стоял у входа в зал совещаний. В принципе, почти все, кто служил в разведке, носили штатское. Но это были точно со стороны. То ли политики, то ли спецы. Железно. На это Юрий давным-давно наметал глаз. В зале со знаменитым круглым столом уже трудно было отыскать свободное место. Как ни странно, начальство и погон было довольно мало. Все сконцентрировались у дальней стены, под портретом Живинского. За столом примостились в основном начальники отделов и оперативных групп. Юрия поманили рукой. Оказывается, для него держали местечко. Едва он уселся, вошел шеф в компании все тех же штатских. Совещание началось. Для начала продемонстрировали запись. Ту самую, которую транслировали найденные на Азове шары. Потом показали сами шары в прозрачном вакуумном контейнере. Ну и выложили всю историю с их обнаружением. И Юрий все понял. Когда его сделали офицером и начальником группы, довелось пройти инструктаж дела, Базовая стратегия и дальнейшие действия управления разведкой при достоверном обнаружении в галактике Третьей Силы. Юрию показалось примечательным, что никто из присутствующих не высказал особого удивления по поводу находки. Словно присутствие пресловутой Третьей Силы обнаружили не только-только, а в незапамятные времена. Наверное, инструктаж дела совмещал что-то в настроениях, и оценках пиломенских разведчиков. Они заранее сочли тайное явным, поэтому и не удивлялись. Без лишней суеты и шума наметили основные направления деятельности, сформулировали задачи и распределили их между оперативными группами. Юрию досталась полевая разведка в первом потоке, форпостный десант на Донкартен, указанную в инопланетном послании планету. Задачка не из самых сложных, но полна неожиданностей и требующая мгновенных импровизаций. В принципе, его группа достаточно уверенно играла в этом амплуа. Гражданские начальства остались решать какие-то свои малопонятные проблемы, а командиры разведгрупп расползлись по отделам. Им предстояло работать, а не болтать. В отделе Юрий первым делом поинтересовался своей группой. Где? Чем заняты? Оказалось, что всех загодя вызвали. Время вызова наступит минут через 15. Обычная практика. вызывать низшее звено на время, когда предположительно закончится совещание. Правда, по наблюдениям Юрия, совещания редко заканчивались в предполагаемое время, обыкновенно затягивались. Но не сегодня. Первыми явились стажеры – близнецы Матвеевы, Роман и Семен, в обиходе Рома и Сема. Вскоре и сержант пожаловал – шустрый паренек с Урала-4 по имени Валентин Беркович. Сержант проходил стажировку у известного на все управление офицера Игоря Мигрилашвили, у которого в свое время стажировался и Юрий Шевела. За год совместной работы Юрий, Валентин и близнецы успели провернуть несколько удачных дел и дважды провалиться. Рома и Сема по обыкновению доложились о прибытии, стажерам положено. Валентин просто сдержанно поздоровался, ибо ему уже не обязательно было следовать уставным заморочкам, сержант все-таки. «Поздравляю, гвардия», — объявил Юрий. «Идем в десант. Данкартен, нейтральные секторы. Дуйте всем колхозам в архив, накопайте мне закрытых сведений. А я пока посмотрю, что есть в открытом доступе и спланирую высадку». «Планета обитаемая?» — деловито осведомился Валентин. «Да, заселили во время второй экспансии, может, чуть раньше». «Одичали, конечно». «Одичали». Предположительно, нестабильный феодализм без лишних религиозных задвигов. «Высадки у нас или у Хобарта были?» — не унимался Валентин. «Откуда я знаю? Вот и выясните». «Все, вперед, времени мало». «Понял, шеф, уже бежим». «Рома, Сема, ай два. Сержант погнал стажеров в архив, на миг задержавшись в дверях и ободряюще подмигнув Юрию. «Вояки!» — пробурчал Юрий, оживляя терминал. Он любил свою группу, что сержант, что стажеры были парнями смышленными и надежными. Минимум дважды они спасали своему командиру жизнь. Правда, Юрий и сам не раз вытаскивал с того света и сержанта, и близнецов, и скопом, и по отдельности. Они стали командой, сыгранной и сплоченной. И именно на этом в первую очередь зиждилась оперативная тактика пиломенской разведки. Итак, Данкартен. Земного типа Атмосфера, состав, давление, аборигенные флоры и фауна представлены весьма скудно. Обнаружена во время первой экспансии, тогда же и засеяна земными формами жизни. Разведка перед второй экспансией, аборигенные формы жизни начисто вытеснены земными, зафиксирована готовность к заселению, колонизация, дата, состав колонии. Связь поддерживалась 79 лет, потом обрыв, и 400 с лишним лет молчания. Все как обычно. Раздел «Важные события» – пусто. Значит, с инопланетной базой горе-переселенцы не контактировали. Либо это просто не зафиксировано. Интересно, подумал Юрий, почему большинство колоний в итоге сползают в Средневековье? Неужели действительно существует какой-то демографический минимум, без которого не то что прогресс невозможен, невозможно даже топтание на месте? И если существует, то сколько это? Сто тысяч человек, пятьсот, миллион, 10. На Данкартен в общей сложности отправилось четыреста пятьдесят тысяч колонистов. Обычный для того времени процент потерь в пути и при заселении от двух до пяти. В общем тысяч десять, двадцать они скорее всего потеряли. Остальные держались 79 лет. А потом что? Сломался передатчик? Умер последний, кто помнил прежний мир? Бесполезно гадать. Чтобы знать наверняка, нужно просто пройти этим путем. Впрочем, не это сейчас главное. Совсем не это. В открытом доступе Юрий не обнаружил ничего примечательного. Ровным счетом ничего. Совершенно рядовая планета в ряду колонизированных. Коллеги из архива тоже вернулись ни с чем. Закрытых данных по Данкартену вообще не было зарегистрировано. Единственное, что удалось отыскать Валентину – Это подробный топографический файл, устаревший лет на 500, если не больше. Юрий бегло проглядел окрестности чужой базы. Никакого города на карте не оказалось и в помине. Скалистое побережье, долина, устье сразу двух горных рек, округлая бухта с природной косой-волноломом. Удачное место, выбирали сознанием дела. Шевело вздохнул, загрузил все имеющиеся данные в персональный комп, построил группу и направился в отдел планировки. А в окрестностях звездной системы Донкартена спешно выдвинулись два пиломенских флота. Хобарт, понятно, не мог не откликнуться на передислокацию в стане противника. Довольно быстро мелкие стычки истребителей стали вблизи Донкартена суровыми буднями. Ни одна сторона пока не решалась развязать глобальную битву. Пиломен боялся потерять контроль над системой и доступ к интересующей планете. Хобарт вообще пока ничего не понимал и выжидал сились разгадать смысл маневров пиломентских флотов. По текущим оперативным данным информации о чужой базе Хобарт пока не владел.